Глава восьмая. Ночной разговор. Утешения русы не были так уж безосновательны, как мне это показалось в начале. Если а р н и ч у жил постоянно здесь, то почему же его спутников видели несущими лодку? Если они пользовались лодкой, стараясь догнать адмирала, то не проще ли им это было сделать, пересекая остров с у ш е й И действительно, живя на Кубе, как мог о р н и ч узнать, не дошедшие еще и до нас, новости о форте святого Фомы и Изабелли? Обратный путь до Ямайки занял у нас месяц и 12 д н е й Плавая на таком маленьком судне, как Нинья, двум людям было очень трудно не сталкиваться. но я старался как можно меньше попадаться на глаза адмиралу. Он тоже как будто избегал меня. Возможно, он жалел уже, что стерпел все выслушанные от меня грубости, а, может быть, раскаяние посетило его гордую душу, и он сам на себя пенял за то, что не разузнал об о р н и ч о подробно. Наше плавание сопровождалось сейчас большими трудностями, так как все время... То одно, то другое судно давало течь, а это заставляло нас беспрестанно высаживаться на берег. Частые встречи очень сблизили нас с населяющими здесь берега индейцами, которые охотно помогали нам в работе и доставляли плоды. Другой пищи здесь достать нельзя было, и наша ежедневная порция состояла из куска заплесневелого хлеба и плодов. 7 июля, высадившись в удобной гавани, Мы соорудили крест и отслужили мессу. Богослужение привлекло огромную толпу индейцев. В конце его к нам подошел почтенный седой индейец и стал расспрашивать нас о нашей вере, пытаясь нам объяснить и свои религиозные воззрения. Через переводчика мы старались сообщить ему основы христианской религии и были поражены, как отчетливо этот дикарь представляет себе будущую жизнь и награду за добрые и злые дела. «Моя вера предписывает мне заступаться за слабых», — сказал он. И, обращаясь к адмиралу, добавил, «Никогда не обижай человека, который слабее тебя». Господина очень растрогала речь старика, но я слушал ее со стиснутыми зубами. «Если господин мой...» так хорошо понимает и чтит законы милосердия, то почему же там, на Изабелле, мы только и делали, что обижали слабых? Оставив, наконец, в стороне сады королевы, мы пристали к Ямайке. Слава о нашем хорошем обращении распространилась по всему побережью, и к нам толпами сходились дикари, предлагая пищу и услуги. Бывший с нами переводчик — Так обстоятельно описывал индейцам жизнь в европейских странах, что на южном берегу к нам явился касик со своими ж е н а м и и домочадцами, разодетыми в праздничные одежды, и просил взять их всех с собой на нашу богатую и славную родину. В другое время адмирал непременно бы воспользовался таким случаем, увеличить свою славу, но сейчас Несмотря на приношение дикарей, мы все время испытывали нужду в провизии, и на наших судах было так тесно, что господин вынужден был отказать вождю, обещая ему исполнить его просьбу в другой раз. 23 августа мы пристали к неизвестному берегу, который адмирал принял за юго-западную оконечность Эспаньолы. Уже не первый раз на моих глазах опытные лоцманы и капитаны вступают с адмиралом в спор относительно точного определения местонахождения наших судов, но господин мой всегда оказывается прав. Так и сейчас, проведя ночь у берегов этой земли в неведении, где мы находимся, утром мы убедились в правоте адмирала. 24 августа к берегу с гор спустился касик, окруженный богатой свитой, и приветствовал нас, пересыпая свою речь кастильскими словами. Он подтвердил мнение адмирала и указал, что, следуя вдоль берегов острова, мы достигнем Изабеллы. После этого мы продолжали свой путь с большим трудом и остановками из-за ежечасно открывавшейся течи. Через несколько дней, внезапно поднявшаяся бурей, Нию прибила к соседнему небольшому скалистому острову, а остальные суда угнала в открытое море. Зная, в каком они плохом состоянии, мы уже потеряли надежду на их возвращение. Но спустя несколько дней они присоединились к нам, и мы продолжали свой путь. Выполняя обязанности матроса, я, как уже говорил раньше, Старался поменьше сталкиваться с адмиралом, но так как господин взял меня с собой и для личных услуг, а в последнее время разыгравшаяся подагра совершенно лишила его возможности владеть правой рукой, мне дважды на день приходилось помогать ему одеваться и раздеваться, а также делать записи в корабельном журнале. Раньше, в в и д е господина в добром расположении духа, Я пользовался всяким удобным моментом, чтобы вступить с ним в беседу. Теперь же, покончив со своими обязанностями, я немедленно покидал каюту. Однажды вечером я помог адмиралу раздеться, положил повязку на его больную руку и, убрав немного каюту, спросил, сможет ли он на сегодня обойтись без моих услуг. «Я вообще думаю в дальнейшем обходиться без твоих услуг», — резко сказал адмирал. «Личный слуга должен заботиться о хорошем настроении своего господина. Твое же пасмурное лицо постоянно наводит меня на дурные мысли. Хуан Роса может быть менее понятлив, чем ты, но мне приятнее будет знать, что он дорожит оказанной ему честью. А ты так избаловался». что все оказываемые тебе знаки внимания принимаешь как должное. — Значит, я могу уже не приходить к вам по утрам? — спросил я, низко кланяясь ему. Он вдруг притянул меня к себе здоровой рукой и заглянул мне в глаза. — Франческо, — сказал он, — почему ты избегаешь своего господина? Нужно было почувствовать себя очень одиноким для того, чтобы искать расположение такого ничтожного матроса, как я. «Мессир», — ответил я, — «что пользы вам в моем присутствии, если я день и ночь думаю о моем покинутом товарище и ни о чем другом не могу говорить?» «Наши испытания приходят к концу». продолжал адмирал, поднявшись с постели и подходя к столу. «Вот», — сказал он, садясь в кресло и разворачивая на столе карту, «это набросок Тосканелли, а вот чертежи б е г а е м а Я всегда говорил, что земля мала, не понадобится и пяти месяцев пути, чтобы, обогнув ее по экватору, вернуться на родину с другой стороны». Я исправил карту бегаемо. Вот, видишь, здесь нанесены новые острова. А это вот Куба или Катай, как правильно следует именовать этот берег. Открытие, сделанное мной, заставит замолчать моих врагов. Вернувшись в Изабеллу и з а б е л у и выдворив там порядок, которого брат мой Диего, конечно, не сумел поддержать, я займусь своими делами. У меня есть кое-какие планы относительно преобразования нашей армии. Разобравшись в своих бумагах и отослав королям донесения обо всех наших открытиях, я буду немного посвободнее. И тогда клянусь тебе, вооружив небольшой отряд, я немедленно отправлюсь на поиски арничок. — Мой друг и заботы о нем стоят у меня на первом месте, мессир, а у вас на последнем, — сказал я упрямо. — Из этого я заключаю, что, находясь постоянно у вас на глазах, я лишний раз буду вызывать в вас досаду, и вы хорошо делаете, что отпускаете надоевшего вам слугу. — Негодный мальчишка! — воскликнул адмирал, багровее ударяя рукой по столу. Как позволяешь ты себе говорить таким образом со своим господином? Я вытащил тебя из грязи, я приблизил тебя к своей особе. Знатнейшие гранды Испании почитают за честь говорить со мной. Ее величество королева оставляет все свои дела, чтобы выслушать меня. Мне разрешено сидеть в присутствии г о с у д а р е и Ты был со мной во время первого путешествия и видел мое возвращение в Европу. Ты шел впереди моего коня, когда знатнейшие дамы Испании устилали мою дорогу своими плащами. Но что мне б л а г о в о л е н и е сильных мира сего? Разве не был ты свидетелем того, что рука Божья неустанно ведет меня? к о м у пойду от духа твоего. — воскликнул адмирал, — и от лица твоего каму бежу. Аще взыду на небо, ты таму еси, аще сниду в ад, ты таму еси. Аще возьму крыле м о и рано, и вселюся в последних моря, и там бо рука твоя удержит мя и наставит мя десница твоя. Это был псалом Давида. который господин часто повторял во время своих ночных бдений. — Бедный, бедный! — сказал он, обращая на меня свой взгляд. — Как ты не понимаешь, что я избран для великих дел и неразумно отрывать меня от них ради какого-то мальчишки? Разве не присутствовал ты при предсказаниях м а в р а и не видел короны? — к о т о р ы й суждено увенчать мою голову, а линии, исчезнувшие из карты? Разве этого недостаточно, чтобы убедить тебя, что на мне почил Дух Божий? Как же хочешь ты, чтобы я занимал свои мысли переживаниями ничтожнейшего из ничтожнейших? Разве слон, ступая своей тяжелой ногой, может думать о муравье, которого он, может быть, раздавит в своем победном шествии? Прежний огонь загорелся в голубых глазах адмирала. Выпрямив стан, с гордо откинутой головой он стал... Походить на адмирала крестоваля колонна, которого я знал до того, как его истомила лихорадка и сушило страшное солнце. — Следует ли мне так понимать вас, господин, — спросил я, — что высокие дела не оставляют вам времени позаботиться о том, кто для вас готов был пожертвовать своей жизнью? Мои вызывающие слова... Тотчас же согнали добрую улыбку с лица адмирала, и, нахмурившись, он сказал, «Что бы я ни думал и что бы ни собирался предпринимать в дальнейшем, тебе я не стану давать отчет в своих мыслях и поступках. Что мне за дело до жизни о р н и ч о твоей и еще сотни вам подобных?» «Ты прав». Такой избалованный слуга не может уже хорошо служить господину. Завтра ты пришлешь ко мне Хуана Росу. с Жалко, что здесь нет Хуана Яньеса. Если бы не последние слова господина, я, может быть, спокойно вышел из каюты. Но упоминание о Яньесе к р а т е взбудоражило меня. Я остановился в дверях, слыша, как где-то в горле стучит мое сердце. «Хуан Янис — отличный слуга», — сказал я. «И хотя нельзя говорить дурно о мертвых, я много мог бы вам сообщить о нем, и о карте, которую вы мне велели перерисовать в палосе, и об исчезновении морских течений, а также и о золотой короне, которую предсказал вам Мавр». Если вы сочтете это непочтительным с моей стороны, вы немедленно велите мне замолчать. Взглянув на адмирала, я увидел, что кровь мгновенно сбежала с его лица и потом опять вернулась, окрасив его щеки в багровый цвет. «Говори!» — произнес он. «Когда господин отказывает слуге...» продолжал я, отлично понимая, что этого не должен говорить, то он перечисляет все его поступки, всю разбитую посуду, пропавшие вещи и неаккуратно выполненные поручения. «Вы были так великодушны, господин, что, отпуская меня, не сделали никаких замечаний относительно моих провинностей. Но моя собственная совесть мешает мне уйти от вас». не исповедавшись перед вами в своих проступках. Говорить мне дальше?» «Говори», — велел адмирал, и что-то жалкое и тревожное промелькнуло в его взгляде. Я почувствовал стеснение в сердце, пот выступил у меня на лбу. «Как хорошо было бы, если бы адмирал затопал на меня ногами и выгнал из каюты!» Не лучше ли мне упасть к его ногам и вымолить прощение? Имею ли я право смущать покой этой гордой души? Но разве жалкий муравей хоть на одну минуту может смутить покой наступающего на него слона? — С чего мне начать? — спросил я в надежде, что господин немедленно велит мне замолчать. Ты упомянул о карте Кальвахары, — сказал адмирал. — Объясни, что ты имел в виду. — Господин, — начал я, — в палосе вы мне приказали перерисовать карту. Она принадлежала человеку больному проказой. — Да, — перебил он меня, — я знаю, я виноват перед тобой, но... «Разве ты поймешь побуждение, которое руководили мной?» Он взял со стола карту нашего путешествия и нотариальный документ, и, как видно, хотел мне что-то объяснить. «Эту карту похитил у вас, — сказал я, — Яньес Крот, которого вы считали таким верным слугой. Он подменил ее другой». на которой не были нанесены ни морские течения, ни г р а д у с ы широты и долготы. Отсутствовали на ней острова, которые я так тщательно вырисовывал на вашей карте. Не думаю, чтобы крот мог сам вычертить вторую карту. Но кто бы это ни сделал, сделал для того, чтобы сбить вас с правильного пути. Вы же сочли это за проявление промысла Божьего». — Дальше, — сказал адмирал, — о Великом Кристалле. Я боялся поднять на него глаза. — По пути в Геную, — продолжал я, — мне посчастливилось оказать услугу одному мавру, у которого я вправе был искать потом помощи. Зная ваше пристрастие к гаданию, я убедил его... Уверить вас, что судьба ваша неразрывно связана с судьбой Орничо. Я сделал это для того, чтобы поскорее отыскать моего друга. — Это ложь! — крикнул адмирал хрипло. — Я сам видел в глубине кристалла то, о чем ты говоришь. — Я смотрел в самую глубину камня, — возразил я, — и видел только сверкание граней и темные жилки. Вы же видели то, что вам... подсказывал Мавр, и чего хотел я. — Дальше, — сказал господин. — А корона? А рыцарь Алонса Ахеда? Подобно камню, брошенному в пропасть сильной рукой, я уже не мог остановиться. — Это все вымысел Мавра, придуманный нами для того, чтобы побудить вас искать о р н и ч у ответил я. Он пробормотал что-то. я поднял на него глаза. Страшная своей неподвижностью, нечеловеческая маска смотрела на меня. Белое, как снег, лицо с с и н е тенью вокруг глаз, нос и рта с запавшими мертвыми глазами. Бумага выскользнула из его рук и упала на пол. Я протянул ему ее, но он даже не повернул глаз на мое движение. Этот нотариальный документ, — сказал я, — тоже не принесет вам славы. Матросы подписали его исключительно, желая избавиться. Страшный душераздирающий вопль вырвался из груди адмирала. Я никогда не слышал, чтобы так кричал мужчина. Когда Франческо Урбани попал м е ж д в у х галер, ему раздавила грудь, Мать его, Катарина Урбани, так кричала над его гробом. Этот безумный крик растопил ту ужасную глыбу льда, которую вот уже на протяжении многих недель я ощущал на месте своего сердца. Я бросился к адмиралу, но, так как стол мешал мне к нему подойти, я подполз к нему на к о л е н и схватил его руку и стал осыпать ее поцелуями. «Господин! — говорил я, — простите меня!» Эти душные испарения, это страшное солнце делают людей безумными. Забудьте мои слова, если это возможно. А если нет, закуйте меня в цепи и бросьте в тюрьму, чтобы я до конца жизни оплакивал свою вину перед вами. Почувствовав, что тело адмирала валится на меня, я вскочил на ноги, чтобы его поддержать. Страшные судороги исказило его лицо, руки со скрюченными, как когти, пальцами — окостинели